Издательство «Эксмо». Елена Друма. Ты и деньги. Моя дорогая, прежде чем ты углубишься в прослушивание, начнешь выполнять практики и притягивать изобилие, и даже прежде чем эта книга станет настольной у тебя и твоих подруг, а я знаю, что так и будет, потому что она для этого создана, хочу дать небольшое напутствие. Когда я только решила ее написать, то задумалась — А какой именно будет моя вторая книга? Чем она станет для той, у кого в руках окажется? Ведь про деньги написано достаточно литературы. И вот однажды, среди сотен отзывов на свою первую книгу «Ты, сама себе психолог», мне попался один, где девушка сравнивает ее с глотком свежего воздуха, дающим позитивный настрой. Она пишет, что текст хочется смаковать и проживать каждую главу, а не проглотить залпом. Я обрадовалась, та работа получилась именно такой, как и задумывалась. Свою вторую книгу, на этот раз про деньги, я решила сделать похожей, чтобы ты хотела ее прожить, обдумать и впитать, выполнить все практики не спеша, чтобы ты слушала с удовольствием, с наслаждением, под бокал игристого. Ее будет сложно слушать в метро или автобусе, но просто в ванне с лепестками роз — или в уютном кресле. Она как хороший сеанс спа для твоей души, когда весь мир готов ждать тебя, такую легкую и прекрасную. Поэтому не торопись перелистывать главы, пропускай их через себя, делай пометки, пиши на страничках инсайты и эмоции, выделяй самое ценное. Эта книга про тебя настоящую и для тебя новой. Обнимаю тебя, моя дорогая, и предвкушаю то удовольствие, что ты получишь от прослушивания. Твоя Лена Друма. Жила-была девочка. Росла она в очень-очень простой семье в городе Одесса. После школы папа возил её на старенькой Волге на танцы, а по ночам она мечтала вырасти и стать успешной и сказочно богатой. И казалось девочке, что все ее проблемы, горести и разочарования пройдут, как только появятся деньги. В общем, своими мыслями девочка ничем не отличалась от большинства людей, уверенных, что денежные знаки способны изменить жизнь к лучшему. Девочка выросла. Путем неимоверных усилий она стала хорошо зарабатывать, но, к ее большому удивлению, жизнь стала комфортнее только на бытовом уровне. Одежда стала лучше, сумки дороже, машины новее. При этом внутреннее напряжение никуда не делось. Проблемы не решились, а где-то даже добавились. С деньгами она не стала чувствовать себя счастливее. Вот парадокс. Уверена, что ты, моя дорогая слушательница, так же, как и я когда-то, думаешь, что если твой мужчина станет больше зарабатывать, а твои дети пойдут в элитную школу, ты будешь самой счастливой женщиной на Земле. А Вот тебе маленький спойлер. Этого не случится. Как человек, прошедший путь от убеждения, что деньги могут все. До жизни в настоящем изобилии я расскажу тебе про нечто большее, чем долларовые купюры. Здесь, в этой книге, говорить о деньгах мы будем всего лишь как о ресурсе, а целью нашей будет изобильная жизнь, потому что счастье в голове. В этой книге я не расскажу тебе, как нужно жить, как зарабатывать деньги и на что их тратить, не предложу сдавать или не сдавать недвижимость — и не дам ссылку на самый надежный в мире матрас для сбережений. Зато я помогу понять, чего ты на самом деле хочешь и какими средствами готова этого добиться. Выполняя практики и вникая в теорию, ты начнешь мыслить как человек, у которого всегда есть деньги. И они у тебя просто будут, без изнуряющих вечеров за столбиками цифр. Я помогу тебе достичь твоей цели, но только ты, моя дорогая, определяешь ее. И настраиваешь курс своего навигатора. А я лишь пойду рядом с тобой. Знаешь, тебе несказанно повезло слушать эту книгу. Ведь в нее вложен весь мой профессиональный опыт, энергии изобилия и частичка души. Сама эта книга как талисман, заряженный на изобилие. А еще она про тебя. Про твои мысли и чувства, страхи и сомнения, желания и ресурсы. И вот ты стоишь передо мной. Ты пришла с определенной целью, и мы достигнем ее шаг за шагом. В первой части книги определимся, с чем конкретно ты ко мне пришла и что у тебя есть уже здесь и сейчас. проведем врачебный осмотр, в ходе которого выявим денежные привычки и страхи, сценарии и установки, родительские директивы и ценности. Почему же это так важно? Я объясню. Понимаешь, каждому из нас... Досталось наследство от родителей. Даже если они были самыми бедными людьми на планете Земля, то все равно кое-что передали. И нет, это не секретные золотые запасы, но кое-что посерьезнее. В тебе живут их установки, страхи и образ мышления, как минимум. Смотри сама. Мама даёт ребенку разрешение на жизнь. И пока ты не сепарирована, то есть психологически не отделена, Именно ее директивы и убеждения определяют, как ты будешь жить. Они жестко диктуют, будешь ли ты успешно, или тебе на роду, читай мамиными суждениями, написано выйти за алкоголика и жить в впроголодь. Будут ли у тебя водиться большие деньги, или ты всегда будешь трудиться за гроши, потому что деньги — это зло, доченька. Глубинно детско-родительские отношения я разбирала в книге «Ты сама себе психолог», но игнорировать их в теме финансов Тоже нельзя, потому что наши родители — это истоки. Вот прямо сейчас вспомни, а лучше выпиши те фразы, которые ты слышала от родителей про деньги. «Пусть и копейки, зато честным трудом миллионы захотела. Ишь, какая цаца, радуйся и двум тысячам. Все богатые воруют, хотя денег стыдно». И все в таком духе. Как тебе нравятся твои денежные корни? Даже если тебе повезло, и ты не слышала от родителей ничего из вышеперечисленного, никаких ограничивающих убеждений относительно денег, тебе тем более будет, что почерпнуть в этой книге. Мои курсы проходят разные люди, и среди них много тех, у кого очень высокий материальный достаток. Зачем им это? Просто они знают. Всегда есть чему учиться, куда развиваться и где совершенствовать себя и свою жизнь. По этим же причинам у 90% успешных людей есть личные терапевты, коучи или наставники. Всегда есть куда расти, моя дорогая слушательница. Я пишу эти строки, сидя в бизнес-классе самолета и попивая Муэттен Шандон. Но, откровенно говоря, в моей семье богатство было под запретом. Мне это внушали через воспитание и директивы. Порядочные и честные люди много не зарабатывают. Поэтому мне предписывалось иметь средний доход, вовремя оплачивать счета и упорно трудиться до старости. И не дай бог вдруг разбогатеть. Это ведь небезопасно и нечестно. И я не к тому, что тебе сейчас нужно навеки обидеться на маму с папой. Я очень благодарна родителям за то, что они мне дали. Уверена, и ты тоже. Ведь и они, и любые другие родители не хотят ребенку зла, а просто воспитывают его так, как умеют. Это как родиться в испанской семье, перенять ее любовь к кориде, вкусному вину и теплым вечерам, но обижаться, что ты не росла с мышлением азиатки из Японии. Правда, будет странно. Родители дают нам то, что сами знают и практикуют. Мои, например, руководствовались благими намерениями, хотели защитить меня от денег. В детстве мама часто повторяла, что все богатые мужчины изменяют. Поэтому зачем мне богатый, если на него всегда будет очередь? Лучше быть попроще, тогда и разочарований будет меньше. Только когда я выросла и стала успешным терапевтом, я осознала, что у большинства моих клиентов мужчин, а это крайне состоятельные люди, такие же проблемы, как и у Столивара Пети. Они хотят быть в отношениях строить семьи и иметь любимую женщину рядом. Ведь если мужчина успешен и занимается духовным ростом, то сауна с проститутками — это явно не его вариант. Оставим их ребятам из 90-х. Про уровень мужчины мы с тобой еще отдельно поговорим в главе про мужчин и деньги. Я точно знаю, что осознание своих привычек — первый шаг к их изменению, если, конечно, ты сама этого захочешь. Помни, в этой книге ты лидируешь, а я лишь иду рядом. Мы пройдемся по твоим доходам и расходам, выясним, для чего тебе вообще деньги, определим твой денежный сценарий и самые страшные страхи. Ты увидишь, исходя из каких ценностей тратишь и зарабатываешь, и насколько изобильно, а может и нет, твоя жизнь. И начнешь строить ее так, как сама решишь. Во второй части книги ты получишь мой авторский подход к формированию нового будущего. Мы начнем с самой горячей темы всей планеты — мужчин и денег, денег и власти в семье. Потом скинем с тебя парочку камней и преткновения и поговорим про семью в изобилии. Знаешь, я не верю в какую-то универсальную формулу человека. Я психолог, а не совковый учитель, и убеждена, что нельзя всех людей на планете грести под одну гребенку. Кто-то зарабатывает для удовольствия, кто-то для власти, кто-то для безопасности. Моя цель — не учить, а показать тебе широту вариантов развития событий, когда можно легко и с удовольствием притягивать деньги в свою жизнь. Мы с тобой поговорим и про предназначение. Ведь, согласись, невозможно много зарабатывать, упахиваясь на ненавистной работе. Хотя, наверное, можно, но недолго, до первого нервного срыва. Ты поймешь, сколько ты стоишь на рынке и созидаешь ли ты при помощи денег или разрушаешь. Увидишь, как ты относишься к своему телу и своему дому. Еще я расскажу тебе про приметы и знаки. Ведь, как ни крути, и первые, и вторые в 70% случаев ориентированы на деньги, благополучие и богатство. В конце книги ты найдешь ссылки на мои авторские материалы, и я очень рекомендую тебе воспользоваться ими, если ты готова точечно и более глубоко проработать свои запросы. Однако если ты ищешь здесь способы, как заработать, я тебя огорчу. Книга не про это, и даже не про деньги в базовом понимании. Я закладывала в нее другой смысл. Она про то, как выработать сценарий наслаждения деньгами Про вкусную жизнь, про разрешить себе, пробрать то, что хочется, а не то, что может. Дослушав эту книгу до конца, ты научишься наслаждаться возможностями и ресурсами, которые у тебя уже есть, и привлекать новые. Жить вкусно и в кайф. Готово? Тогда. Just do it.